Глава восьмая. Фелисити не простила меня за совет насчет леди Маркхэм, поэтому доступ в ее шатер в Большом холле для меня закрыт. Нет, Фелисити не говорит, что не хочет меня там видеть, но она весело хохочет в ответ на тупые шутки Сесили и подробно расспрашивает Элизабет о походе к портнихе, а любое произнесенное мной слово встречает с полным пренебрежением. Я, наконец, ухожу в кухню. Там я с удивлением вижу, что бригит оставила на плите блюдце с молоком. Еще более удивительно, что она прикрепила к стене у двери распятие, а на подоконнике положила молодые веточки. Я отрезаю себе горбушку ржаного хлеба. Бригит! окликаю я, и экономка подпрыгивает на месте. «О, ради всех святых!» — говорит она, прижимая ладонь к сердцу. Не надо вот так подкрадываться к старой Бригит. Что ты делаешь? спрашиваю я. У нас тут что? Есть кошка? Нет, отвечает Бригит, хватая за свою корзинку с шитьем. И это все, что я могу вам сказать. Но Бригит всегда готова сказать довольно много на любую тему. Нужно просто выманить из нее очередную сплетню. Пожалуйста, Бригит, я ни единой души не проболтаюсь. Обещаю я. Ну! Она жестом предлагает мне сесть рядом с ней перед очагом. Это для защиты, шепчет она. Кресты, листья, рябины на окнах тоже для этого. Защита от чего? Бригит втыкает иглу в ткань и вытаскивает ее с другой стороны. Восточное крыло. Неправильно это, снова отстраивать это проклятое место. «Ты хочешь сказать, она проклято из-за пожара и потому, что там погибли девушки?» Бригит вертит головой, чтобы убедиться. Нас никто не подслушивает. Шитьё падает на ее колени. «Ну да, из-за этого. Только я и раньше всегда чувствовала, что там что-то неладно». «Что ты имеешь в виду?» Спрашиваю я и откусываю хлеб. «Ну, такие вещи обычно чувствуешь всеми печёнками». Бригит касается креста которая всегда носит на шее. И еще я однажды слышала, как Миссу Снайтлинг что-то спрашивала у мисс Спенс насчет восточного крыла. И мисс Спенс, да примет ее Господь в сон ангелов, говорила, что не стоит тревожиться, что она больше ничего ни туда не допустит, даже если ей придется умереть. Я тогда просто с головы до ног задрожала. Евгения Спенс действительно отдала жизнь ради того, чтобы спасти всех от тварей зимних земель. Хлеб, который я жевала, вдруг показался мне совсем сухим. Бригит посмотрела в окно, на темнеющий за школой лес. Лучше бы они оставили все как есть. Но, Бригит, подумай, как чудесно будет все выглядеть, когда работа закончится, возражаю я. Разве это не прекрасное подношение памяти миссис Спенс? «Ну да, будет. Только…» Она сжимает пальцами мой подбородок. «Вы ведь не расскажете никому о молоке?» Я качаю головой. «Конечно, нет». «Вы хорошая девушка». Она гладит меня по щеке. И этот жест куда лучше, чем какие-нибудь чары, помогает моей душе избавиться от призраков. Когда вы здесь впервые появились, в траурной одежде, я подумала, что вы — самое странное существо на свете. Это все ваши зеленые глаза. Они мне напомнили ту бедняжку, Мэри Доут, что погибла в огне вместе с подругой, Сарой. Но вы совсем на них обеих не похожи. Ничуть. Спасибо за хлеб. Говорю я, хотя он и упал в желудок свинцовой тяжестью. «Всегда пожалуйста, детка. А теперь лучше идите обратно. Вас могут хватиться». Она снова оглядывается на темноту за окнами. «Нет, нехорошо это — отстраивать его. Я просто чувствую — нехорошо». Когда я поднимаюсь по лестнице в свою комнату, всевидящие глаза Евгения Спенс пристально наблюдают за мной. Её седые волосы уложены по моде тех дней — с кудряшками на лбу и массой локонов на затылке. На ней платье с высоким воротником и затейливыми оборками, сбегающими двумя волнами по светло-зелёному лифу. Евгения Спенс не носила, похоже, ни скучного серого, ни черного. А на ее шее висит амулет, глаз и полумесяц. Тот самый, который теперь ношу я, спрятав под платьями. В вашей смерти виновата моя матушка. Я достаю дневник матери и перечитываю то место, где говорится о героизме Евгении, о том, как она предложила в жертву себя, чтобы спасти Сару и мою мать. «Я все равно получу свою плату!» — взвыла тварь, быстро хватая Сару за руку. Евгения крепко сжала губы. «Мы должны поспешить в зимние земли». В следующий миг мы оказались в этой страшной сфере, полной льда и пламени, и толстых голых деревьев, и неизбывной тьмы вечной ночи. Евгения выпрямилась во весь рост. «Сара Ристом, ты не застрянешь! Ты не затеряешься в зимних землях! Вернись вместе со мной! Вернись!» Тварь вернулась к ней. «Она сама меня пригласила, и она должна заплатить за это, иначе равновесие сфер будет нарушено». Я займу ее место. Что ж, пусть будет так. Ты обладаешь большой силой. Так мы сможем много чего с тобой сделать. Мы сможем даже вовремя прорваться в другой мир. Евгения сунула мне свой амулет соком полумесяца. Мэри, беги! Уводи Сару через дверь, а я запру сферы. Тварь схватила Евгению. И она закричала от боли. Ее глаза наполнились такой мольбой, что у меня перехватило дыхание, потому что я никогда прежде не видела Евгению испуганной. «Сферы должны быть закрыты, пока мы не отыщем снова наш путь! Ну же! Беги!» — закричала она. И это был последний раз, когда я видела Евгению. Она громко выкрикивала чары, запирающие сферы, несмотря на то, что ее уже поглощала тьма. И поглотила, не оставив следа. Я закрываю дневник и ложусь на спину, гляжу в потолок и думаю о Евгении Спенс. Если бы она не отдала амулет и не запечатала сферы, невозможно и представить, какое зло могло бы прорваться в наш мир. Своим поступком она спасла нас всех, хотя и ценой собственной гибели. Остаётся только гадать, что произошло с ней — Какую ужасную судьбу встретила великая Евгения Спенс из-за ошибки моей матери? и могу ли я хоть когда-нибудь все исправить? Ко мне приходят сны, но они не успокаивают, а тревожат. Хорошенькая леди в платье цвета лаванды и такой же шляпки мчится сквозь густой туман лондонских улиц. Рыжеватые волосы падают на испуганное лицо. Она кивает мне, предлагая следовать за ней, но я не могу. Ноги тяжёлые, как свинец, и я ничего не вижу. Булыжники мостовой покрыты афишами какого-то представления. Я читаю. Доктор Теодор Ван Риппель — невероятный иллюзионист. Туман редеет. Я поднимаюсь по ступеням школы, мимо огромного портрета Евгении Спенс. Я карабкаюсь вверх и вверх, пока не оказываюсь на крыше, прямо в ночной рубашке. Меня пронизывает ветер. На горизонте собираются грозовые тучи. Внизу рабочие продолжают восстанавливать восточное крыло. Их руки двигаются стремительно. Каменная колонна растет и растет. Вдруг лопата ударяется в землю. Она откнулась во что-то. Мужчины смотрят на меня. «Не откроете ли это, мисс?» Леди в лавандовом платье шевелит губами. Она пытается сказать мне что-то, но я не слышу ни звука. Только вижу тревогу в ее глазах. Внезапно все начинает очень быстро меняться. Я вижу какую-то комнату, освещенную единственной лампой слова, нож, бегущая леди, чье-то тело плывет в воде. Я слышу тихий шепот: Иди ко мне. Я внезапно просыпаюсь. Мне хочется снова заснуть, но я не могу. Что-то зовет меня, заставляет спуститься вниз, выйти на лужайку где полная луна льёт маслянисто желтый свет на деревянный скелет восточного крыла. Башня вздымается к низко нависшим тучам. Её тень протянулась через лужайку и касается моих босых ног. Трава холодная от росы. На крыше спят горгульи. Земля гудит у меня под ногами. И меня опять тянет к башне и к камню, лежащему там. Я подхожу к яме. Каркас восточного крыла нависает над головой. Ночные облака мечутся, словно их хлещут кнутом. Око полумесяца светится, и в его слабом свете я вижу очертания камня. Он похож на мой амулет. У меня начинают покалывать пальцы. Дрожь пробегает по всему телу. Нечто внутри меня рвется на свободу. Я не могу это удержать. И я боюсь того, чем это может оказаться. Я кладу ладони на камень. Сквозь меня проносится волна силы. Камень вспыхивает золотисто-белым сиянием, а мир вокруг чернеет. Как на негативе фотографии. Позади меня — здание школы. Передо мной — каркас восточного крыла. А дальше — лес. Но я поворачиваю голову, и мне кажется, будто между мной и лесом что-то мерцает. Я моргаю, стараясь понять, что это такое. Крепко зажмуриваюсь. И когда я снова смотрю в ту сторону, я вижу очертания двери. «Джемма, почему ты нас разбудила посреди ночи?» — спрашивает Фелисити, протирая глаза. «Увидишь?» — говорю я. Фелисити дрожит. Она в одной лишь ночной сорочке. «Мы могли бы, по крайней мере, взять плащи». она обнимает ее за талию. Зубы у нее стучат. «М «Мне хочется вернуться в, в постель». Если миссис Найтвинг нас заметит. Я наглядывается, боясь увидеть за нашими спинами директрису. Обещаю, вы не разочаруетесь. Быстрее! Становитесь здесь! Я показываю подругам место рядом с башней, ставлю лампу у их ног. Лампа бросает на девушек странный белый свет. Если это какая-то детская выходка, я тебя просто убью! предупреждает Фелисити. Нет. Я встаю над древним камнем и закрываю глаза. Ночной холод щиплет кожу. «Джема, ну в самом-то деле!» — жалобно произносит Фелисити. «Тихо!» — огрызаюсь я. «Мне нужно сосредоточиться!» Голос сомнения жужжит в ушах. «Ничего не выйдет. Ты утратила силу». Но я не желаю слушать. Не в этот раз. Я медленно изгоняю страх. Земля вибрирует под ступнями. Сама почва, кажется, взывает ко мне, поддерживая чарами. В пальцах бьется энергия, и это одновременно и пугает, и возбуждает. Я открываю глаза и протягиваю руку, ищу тайную скрытую дверь. Я не столько вижу ее, сколько ощущаю. И это — чувство изысканной жажды и радости. Рана желания, которая не может быть исцелена. Дверь нашептывает мне тайны, которые я не в силах постичь на языке, которого я не понимаю. Завывает ветер. Он бросает на нас маленькие смерчи пыли. Земля слабо мерцает. Снова появляются неясные очертания двери. «Вот это да!» — выдыхает Энн. Фелисити осторожно протягивает руку. «Ты уверена, что она ведет в сферы В ночь пожара тварь из зимних земель явилась, чтобы забрать Сару. Напоминаю, я подругам. А Евгения Спенс предложила себя вместо неё. Она бросила свой амулет, вот этот самый амулет, моей матери, и запечатала дверь в сферы. А восточное крыло сгорело, и все следы двери исчезли. «Но мы не знаем, та ли это дверь», — дрожа говорит Энн. «Она может вести куда угодно, даже в зимние земли». «Я намерена воспользоваться этим», — говорю я, цепляя замелькнувшую надежду. На-на-на, мы можем угодить в ловушку, возражает Энн. Мы уже в ловушке, говорит Фелисити. И я хочу узнать, что случилось с Пиппой. Она берет меня за руку. Я подхватываю лампу. Энн я протягиваю ей руку, в которой держу лампу, и Энн крепко сжимает мое запястье холодными пальцами. Я глубоко вздыхаю. Мы шагаем вперед. На мгновение кажется, будто мы падаем. А потом все исчезает, и остается только тьма. Она пахнет затхлостью и чем-то сладким. «Джема?» — шепотом окликает меня Энн. «А что случилось с Фелисити?» «Я здесь», — звучит голос Фелисити. «Где бы мы ни находились». Я держу лампу перед собой. Она освещает несколько футов пространства впереди. Мы в каком-то длинном коридоре. Свет падает на высокий сводчатый потолок сложенные из светлых камней. Сквозь щели в стенах тут и там свисают корни. За нашими спинами мирно дремлет школа Спенс, но она как будто отделена от нас огромным стеклом. Мы идем дальше. Да? Стены неясно светятся, словно путь нам освещает сотни крошечных светлячков, а позади нас они снова гаснут. Коридор развивается, поворачивает самым затейливым образом. Голос Энн пробуждает в туннеле эхо. «Только бы нам не потеряться, Джемма!» «Ты можешь помолчать?» Сердится на нее Фелисити. «Джемма, надеюсь, ты не ошибаешься». Идемте, идемте, Говорю я. Мы подходим к какой-то стене. «Ну вот, тупик!» Произносит Энн дрожащим голосом. «Я так и знала!» «Ой, да уймись ты!» Рявкает Фелисити. «Но это должно быть здесь. Я не собираюсь отступать». «Высвободи магию, Джема, Почувствуй ее, Развяжи ее силу». Не знаю, что это взывает ко мне. Как если бы сами камни пробудились. В стене появляется очертание новой двери. По краям пробивается ослепительный свет. Я толкаю дверь. Она распахивается, выбросив в воздух облако пыли, как будто была заперта долгие века. И мы ступаем на луг, полный благоухающих роз. Небо над нами ярко-голубое с одной стороны и золотисто-оранжевое, закатное, с другой. Это то самое место, которое так хорошо нам знакомо, но которого мы так давно не видели. «Джема», — мурлычет Фелисити. Ее переполняет благоговейное ликование. «Мы это сделали! Мы наконец-то вернулись в сферы!»